«Скажи ради бога, где ты прятался?» — выговорила она наконец. «Я не прятался. Я сидел за столом и решал примеры. Откуда я мог знать, фрёкинбок, что вы хотите поиграть со мной в прятки? Ну, я готов. Лезьте назад в шкаф, я с удовольствием вас поищу». Фрёкинбок на это ничего не ответил. Она стояла молча и о чём-то думала. «Может, я больна?» — пробормотала она наконец. — В этом доме происходят такие странные вещи. Тут малыш услышал, что кто-то осторожно запер снаружи дверь его комнаты, — Малыш расхохотался. Лучший в мире укротитель дома-мучительницы явно влетел в квартиру через кухонное окно, чтобы помочь дома-мучительнице понять на собственном опыте, что значит сидеть в заперти. Фрёкен Бок ничего не заметила. Она всё ещё стояла молча и, видно, что-то обдумывала. Наконец она сказала: "Странно. Ну ладно, Теперь ты можешь пойти поиграть, пока я приготовлю обед. — Спасибо. Это очень мило с вашей стороны, — сказал малыш. — Значит, я больше не заперт? — Нет. Я разрешаю тебе выйти, — сказала Фрёкинбок и подошла к двери. Она взялась за ручку, нажала раз, другой, третий, но дверь не открывалась. Тогда Фрёкинбок навалилась на неё всем телом, но и это не помогло бок взревела «Кто запер дверь?» «Наверное, вы сами», — сказал малыш. бок даже фыркнула от возмущения. «Что ты болтаешь? Как я могла запереть дверь снаружи, когда сама нахожусь внутри?» «Этого я не знаю», — сказал малыш. «Может, это сделал Босса или Бэттон?» — спросила бок «Нет, они еще в школе», — заверил ее малыш. Фрёкен Бок тяжело опустилась на стул. "Знаешь, что я думаю? Я думаю, что в доме появилось привидение", сказала она. Малыш радостно кивнул. "Вот здорово получилось", думал он. Раз она считает Карлсона привидением, она, наверное, уйдёт от нас. Вряд ли ей захочется оставаться в доме, где есть привидение. А вы, Фрёкен Бок, «Боитесь привидений?» — осведомился малыш. «Наоборот», — ответила она, — «я так давно о них мечтаю. Подумай только, теперь мне, может быть, тоже удастся попасть в телевизионную передачу. Знаешь, есть такая особая передача, когда телезрители выступают и рассказывают о своих встречах с привидениями. А ведь того, что я пережила здесь за один единственный день, хватило бы на 10 телевизионных передач. Фрякенбог так и светилась радостью. Вот уж я досажу своей сестре Фриде, можешь мне поверить. Ведь Фрида выступала по телевидению и рассказывала о привидениях, которых ей довелось увидеть, и о каких-то потусторонних голосах, которые ей довелось услышать. Но теперь я нанесу ей такой удар, что она не оправится. Разве вы... — Слышали потусторонние голоса? — спросил малыш. — А ты что? Не помнишь, какое мычание раздалось у окна, когда исчезли плюшки? Я постараюсь воспроизвести его по телевидению, чтобы телезрители услышали, как оно звучит. И фрекенбок издала такой звук, что малыш от неожиданности подскочил на стуле. как будто коже — с довольным видом сказала Фрёкинбок. Но тут до них донеслось ещё более страшное мычание, и Фрёкинбок побледнело, как полотно. — Оно мне отвечает! — прошептала она. — Оно — привидение! — Оно мне отвечает, вот что я расскажу по телевидению. О, Боже, как разозлиться Фрида, как она будет завидовать! И она не стала скрывать от малыша, как расхвасталась Фрида по телевидению со своим рассказом о привидениях, если ей верить» то весь район Вазастана кишимя кишит привидениями, и все они теснятся в нашей квартире, но почему-то только в ее комнате, а в мою и не заглядывают. Подумай только! Она уверяла, что однажды вечером увидела у себя в комнате руку на стене. Понимаешь? Руку привидения, которое написало целых восемь слов! «Впрочем, сестра и в самом деле нуждалась в предостережении», — сказала Фрёкинбок. «А что это было за предостережение?» — полюбопытствовал малыш. Фрёкинбок напрягла память. «А как же это? Ах да, вот как. Берегись! Жизнь так коротка, а ты недостаточно серьезна!» Судя по виду малыша, он ничего не понял. «Да так оно и было». Фрекенбок решил объяснить ему, что все это значит. «Понимаешь, это было предостережение Фриди, что, мол, надо измениться, обрести покой вести более размеренную жизнь. И она изменилась?» — спросил малыш. Фрекенбок фыркнула. Конечно, нет. Во всяком случае я этого не вижу. Только и знаешь, что хвастаться, считает себя звездой телевидения, хотя и выступала там всего один раз. Но теперь-то я уже знаю, как сбить с неё спесь. Фрекенбок потирала руки. Она нисколько не волновалась из-за того, что сидит в заперти вместе с малышом. Наконец-то она собьет спеси с Фридой. Она сияла, как медный грош, и все сравнивала свой опыт общения с привидениями с тем, что рассказывала Фрида по телевидению. Этим она с увлечением занималась до тех пор, пока босса не пришел из школы. «Боссе, открой дверь! Выпусти нас! Я заперт вместе с домом у... с фрекенбок!» Боссе отпер дверь. Он был очень удивлен таким происшествием. «Ха-ха! Вот террас! Кто же это у вас здесь запер?» «Об этом ты вскоре услышишь по телевидению!» Но пускаться в более подробное объяснение ей было некогда. Она и так не успела вовремя приготовить обед». Торопливым шагом пошла она на кухню. В следующее мгновение там раздался громкий крик. Малыш со всех ног кинулся вслед за ней. Фрёкенбок сидела на стуле и была ещё бледнее прежнего. Она молча указала на стену. Оказывается, привидение сделало предупреждение не только Фриде. Фрёкенбок тоже получила предупреждение. На стене было написано большими неровными буквами. — Ну и плюшки! Деньги дерёшь, а корицу жалеешь! Берегись!